Глава 31 первая «Волга» образца семидесятых двадцатого века притормозила у подъезда Ридс-Карлтон, приняла на борт пассажиров и поколесила дальше по Тверской. «Таксист» Пожилой армянин с тройным подбородком и короткими висистыми пальцами врубил балалайку на полную мощность, однако Степан запротестовал. «Вах-вах-вах! Кто теперь ценит настоящую музыку?» Сукрушона покачал тот головой, по всей вероятности, имея в виду разрывающую приемник группу паханы. Потом покряхтел-покряхтел и подчинился. «Аня, расскажи мне все, что происходило в лесу». попросил ни с того ни с сего Степан. — Я ведь уже докладывала, — удивилась она. — Вспомни, пожалуйста, еще раз. Степан был очень серьезен. — И подробно. — Ну, хорошо. Она пожала плечами и поёрзала на жестком, потертом сидении. — Правда, я думаю, вряд ли это может нам помочь. Она вздохнула, поморщилась. Воздух в салоне процентов на восемьдесят состоял из бензиновых паров и принялась рассказывать. «Сколько прошло времени с тех пор, как уехала такси и остановился Мерседес?» — прервал ее Степан. Анна задумалась на секунду-другую, стараясь припомнить все как можно точнее. «Максимум пару минут, а то и меньше». «Интересно», — Степан отогнул рукав куртки и посмотрел на часы, надо было торопиться. «Если я правильно понял, человек из Мерседеса назвал тебя по имени». ну да. «Откуда он его знал?» «Понятия не имею. Это-то меня и напугало. Я потом даже подумала, что если он знает мое имя, то может узнать и адрес». Анна взглянула на Степана с надеждой. Ей хотелось, чтобы он развил ее опасения. Не дождавшись ответа, нервно спросила. «Как ты думаешь, он уже знает, где я живу?» Степан покачал головой, но как-то непонятно, то ли имею в виду «да», то ли наоборот «нет». «Опиши этого мужчину особые приметы. Может, он, к примеру, прихрамывал, или шепелявил, или говорил с акцентом, или на нем было что-то особенное, сапоги-казаки там. Обычно в стрессовом состоянии врезаются в память самые неожиданные детали». «Нет, ничего такого», — она развела руками. «Пальто, как пальто, длинное, темное, кепка, как кепка, а обуви я не видела. Все-таки была уже ночь, снега по колено, понимаешь?» Остроносый такой, но не Буратино, так что ничего выдающегося. Несмотря на то, что в салоне такси было тепло, Анну прошиб озноб. В ушах стоял хруст снега под ногами преследователя, а перед глазами — черный силуэт с чем-то блестящим в руке. Степан почувствовал, что они не по себе, и придвинулся ближе. — Просто все это так, — сьюжившись, она сцепила на груди руки. — Я тогда даже подумала, что мне конец. И было бы сейчас три трупа. — Ничего, будешь еще вспоминать и смеяться, — сказал Степан, и, обняв слегка, сжал ее плечи. она тихонько всхлипнула. — Боюсь, что смеяться вряд ли. Мне теперь до конца жизни это будет сниться. — Успокойся, все позади. — Больше никто не станет гоняться за тобой ночью по лесу, — мягко уговаривал Степан. — А ты, случайно, не запомнила номер Мерседеса? — Ну, ты даёшь, — фыркнула Анна. — Спроси ещё, записала ли я его номер телефона. — А приметы машины. Стёкла были тонированы, ещё сзади кто-то сидел. — Что ж ты сразу не сказала? Это же вот чёрт! — поскликнул Степан, но, заметив, что таксист начинает прислушиваться, сбавил тон. — Ты видела его лицо? Слышала голос? — Нет, ни лица, ни голоса только заметила, как тот, что за мной побежал, вначале наклонился к окну и с ним разговаривал. Степан убрал руку с ее плеча и расстегнул дубленку. В машине было жарко. Так, значит, там было два человека. Тот, что хотел поймать Анну, и второй с затонированными стеклами, который, возможно, отдавал распоряжение. Кто же этот второй и зачем ему понадобилось силы затаскивать Анну в машину? а когда она отказалась, еще и посылать за ней вдогонку своего парня. Анна, конечно, привлекательная женщина, но все-таки только из-за того, что она кому-то приглянулась, за ней вряд ли стали бы охотиться. Чем же она так заинтересовала этого, судя по всему, состоятельного человека? Так, еще раз. Они ехали с презентацией, ему позвонил Вася и предложил срочно к нему приехать. Анна осталась одна в машине. Ее высадили, и тут же подкатил Мерседес. Случайность? Вряд ли. Похоже, за ней следили от самой галереи или еще раньше. Но то, что ему пришлось оставить Анну, уж точно чистейшая случайность. Не будь Васиного звонка, он доехал бы с ней до дома, а может, и остался бы у нее на ночь. Этого-то они не могли знать заранее. И почему водитель высадил ее у леса? Может, был с ним в сговоре? — Ну нет, ведь он, Степан, сам ловил машину. — Значит, тоже случайность. Набрав полную грудь воздуха, Степан медленно его выдохнул. Чтобы решить эту головоломку, недоставало какой-то детали, очень важной, и он чувствовал, что эта деталь находится совсем рядом, прямо перед глазами, просто он никак не может ее увидеть. — Степ, а почему ты так привязался к тем мерседесовцам? — спросила Анна. Ей это показалось очень странным. «Ты же тут ни при чем. Неужели опять помочь захотел?» «Я просто думаю». «Думаешь, значит, это хорошо. А случайно не о том, что это сафари тоже связано с кражей?» Она посмотрела на Степана испытующей. ага Тогда, по крайней мере, хоть что-то бы прояснилось. Шутишь? В таком случае тем более непонятно, зачем я-то им понадобилась». «Я же не устраивала взрыва и не крала это треклятое ожерелье!» — взорвалась Анна. «Ты не забывай, что ты находилась у стенда!» — Степан, указав на водителя, сделал ей знак говорить тише. Полиция сразу обратила внимание на этот факт и уже арестовала бы тебя, если б нашла. «Ты ценный свидетель. Даже на первый взгляд этот инцидент в лесу не кажется случайностью. Тебя ведь назвали по имени». — Видимо, кто-то еще, кроме полиции, считает тебя полезной или опасной. она вжалась в сиденье. — Может быть, ты и правда что-то заметила? Степан пристально на нее посмотрел. — Да какой там? Я упала. Грохот, вой, темнота, все толкаются. Не хочу вспоминать. Так оно спокойнее. — Ищешь логику, где ее, возможно, и нет? — грустно спросила Анна. — Что ты хочешь этим сказать? «Да я о проклятии. Ты же в него не веришь. Уже и не знаю. В этом случае все получалось бы очень логично. Вот смотри, полюбовалась я на Бахаласкар. Звезду видела? Видела. Под его чары, следовательно, попала? Попала. Вот и пошло-поехало. Прежде чем сваливать все на чары, нужно постараться объяснить, найти все-таки эту чертову логику. Ну, ты ищи, а у меня не получается». И если следователь спросит, что я об этом думаю, мне придется все свалить, как ты говоришь, на проклятие Она заметила, что Степан смотрит на нее сочувственно и вздернула подбородок. Так, по крайней мере, хотя бы удастся избежать тюрьмы. Проведу остаток жизни на канатчиковой даче, обрету покой, так сказать. Она сама уже не понимала, над кем издевается, над ним или больше над собой. А что не самый худший вариант? Вон, как они вдохновенно Высоцкий распевал. Отвернувшись к окну, Анна стала рассматривать проезжающие мимо машины, и вдруг в одной из них увидела знакомое лицо. «Смотри это!» Она и сама не знала, кто, но почему-то не то удивилась, не то испугалась. «Смотри вон, в той зеленой!» Степан, перевесившись через зану отыскал глазами оливковую Ауди и стал всматриваться в ехавшего в ней молодого парня. «Твой знакомый?» Парень заметил оживление в их машине отвернулся. «Я точно его видела!» Она нахмурилась, напрягая память. «И совсем недавно...» «Где?» «Не помню...» Прямо перед ними зажегся красный светофор, их водитель изо всей силы вдавил педаль тормоза, и Степан с Анной чуть не впечатались лицами в спинке передних сидений. она приложилась с одраным коленом, и оно тут же отозвалось болью. Ойкнув, она накрыла его ладонью. но тогда, может, это и неважно чертыхнувшись про себя, сказал Степан. «Мало ли кого ты могла видеть». «Нет», — она почти закричала. «Это важно, я чувствую. Я видела этого парня вчера, на презентации». Степан покосился на пассажиров соседней машине, и в этот момент светофор переключился на зеленый. Они тронулись с места, набирая скорость, но «Ауди» очень быстро их обогнала. «За ним», — скомандовала Анна. «Езжай за этой зеленой машиной». Степан кнул водителя в спину. Тот пожал плечами, но скорости не прибавил. Дистанция между ними и «Ауди» стремительно увеличивалась, и Степан заметил, как незнакомец с презентацией, активно жестикулируя, говорит что-то человеку, сидящему за рулем. «Ты можешь быстрее!» — рявкнул Степан. «Да как же мне ехать быстрее-то?» — запричитал водитель. «Я ж не один на дороге. Что мне, перепрыгивать через них, что ли?» Тогда Степан достал бумажник, вытащил оттуда хрустящую 100-долларовую купюру и молча протянул таксисту. Тот издал нечленораздельный звук, означавший удивление, пополам с восхищением, и продолжил седовать, решив выудить щедрого пассажира с дорогим портмоне побольше. «Да и ГИБДДшников тут уйма, это ж центр города на каждом шагу караулит. И ограничение скорости, не больше 60, а эта ваша лягушка разогналась уже за 70». Степан и бровью не повел. Она с удивлением наблюдала, как он достал свой бежевый бумажник и, ни минуты не колеблясь, вынул оттуда еще одну такую же купюру. Но перед тем, как отдать ее обрадовавшемуся водителю, сказал строго. «Дуй вперед! Если догоним, получишь еще!» Тот выхватил заветную бумажку, присвистнул и вдавил педаль газа в пол. анна не верила своим глазам. Обрюзший пожилой человек, только что крутивший баранку с унылым видом, мгновение ока превратился в подтянутого, пышущего энергией удальца с горящими глазами. Он вцепился обеими руками в руль и резким рывком послал машину вперед. Искусно маневрируя между другими участниками движения, их чахлое такси быстро настигло зеленое «Ауди» и пристроилось прямо за ней. «Ага», — обрадовалась Анна, — «теперь не уйдешь». «Не уйдет, не уйдет», — подтвердил новоиспеченный экстремал. «Куда же ему, голубчику, деваться? Здесь особо-то не разгонишься». «Что будем делать дальше?» Она начинала входить во вкус погони и тут увидела, как подозрительный молодой человек обернулся и, заметив их машину, стал что-то втолковывать своему водителю. «Ишь ты, хочет от нас смыться!» — усмехнулся Степан. «Значит, ты права, надо его догнать и побеседовать с пристрастием. Неожиданно Ауди рванула влево и, подрезав газель, перестроилась в соседний ряд. «Вах-вах-вах, что творит?» — таксист плеснул руками. Впереди показался перекресток, но зеленая машина не подумала сбросить скорость. Лишь несколько раз пронзительно бибикнула и с визгом вильнула в переулок. «Волга» проделала то же самое. Заметив ГИБДДшника с рацией, Анна затаила дыхание, но тот был занят разбирательством с какой-то блондинкой в белом седане, поэтому их маневра не заметил. Между тем гонка продолжалась. Теперь они мчались по менее загруженной улице, зажатой между офисными зданиями, и, несмотря на припаркованные по обеим сторонам иномарки, их скорость возросла. Сновавшие у подъездов мужчины и женщины в строгих пальто и с кейсами удивленно провожали взглядами бессовестных лихачей. Вполне возможно, этот эпизод стал для них самым ярким впечатлением дня. «Не уйдешь!» — все время приговаривал армянин. Пролетая по переулку, такси протаранило наваленную у бордюра сугробы, покрытые грязной ледяной коркой, и расшвыряло их в разные стороны. В голове у Анны напряженно пульсировала одна мысль. Лицо молодого парня ей было настолько знакомо, что на языке вертелось его имя. Степан, вцепившись в спинку переднего сиденья, не отрывал глаз от цели. Он заметил, как незнакомец достал телефон и принялся с кем-то раздраженно говорить. То, что он услышал в ответ, видимо, его не устроило, так как, оглянувшись назад и убедившись, что преследователи не отстают, он снова стал кому-то названивать. «Ага», — злорадно прошипел Степан, — «нервничаешь». «Значит, ему есть что скрывать», — поддохнула Анна. Иначе зачем он от нас улепетывает?» Армянин, захваченный погоней, подал еще газу, и Волга, налетев на какой-то бугор, взмыла в воздух. А показалось, что ее желудок подскочил к самому горлу. Они пролетели над дорогой метра два, и только когда приземлились, она смогла выдохнуть. бедное такси скрипело пыхтело и кашляло казалось вот вот все четыре колеса оторвутся покатятся каждая в свою сторону дно провалится и степан санной от утюжи своими пятыми точками проезжую часть еще одного такого полета эта консервная банка не выдержит шепнула Анна на уху степану В этот момент впереди показался новый перекресток, и Ауди, не только не сбавив скорость, а наоборот увеличив ее, буквально на двух правых колесах вписалась в поворот. Их водитель не заставил себя ждать, и такси также на полной скорости повернуло направо. Увидев, что впереди, Анна чуть не издала победный клич. Там их поджидала огроменная пробка, и значило это, что парень попался. Они моментально догнали Ауди и поравнялись с ней. Анна не сводила глаз с молодого человека, и как раз в этот самый момент он тоже повернулся в их сторону. «Бармен!» — выкрикнула Анна. «Кто-кто?» — не понял Степан. Она нетерпеливо дергала его за рукав. «Но бармен, я вспомнила, тот самый с презентации!»